Луиза Зегевольд не помнит лица жениха своего. Однако ж, благоразумная мать с помощью же нашей умела заставить ее и заочно полюбить его, и все так устроила, следуя нашим советам, что будущий союз их должен быть присчастливейший. Жениха же моей Кеты я знаю как самого себя. Она видит его каждый день и должна быть к нему неравнодушной. С ласковее, нежели с другими мужчинами. Еще на днях подслушал я, как они толковали о разных чувствах, между прочим, делали определение любви. О, это верные признаки, не укроются от зоркой опытности старика. Нет-нет, лучшего мужа не иметь ей. Лучшего супружества, какое им готовлю, существовать не может. Так обдумывал, рассчитывал и, наконец, скрипил пастор словами «Быть так», сидя на коньке своем, с которого уже не было возможности его свести. Цейгмейстер немного думал и рассчитывал, и, как отважный воин, решительно атаковал Глика с предложением. Маленькая сухая рука пастора ударила в широкую ладонь его, и вскоре, как водится сначала околичностями, потом открыто, объявлены воспитанницы виды лучшего друга первого и второго отца ее, любимца королевского, будущего коменданта Маринбургского, любезного, благородного, умного и прочее, и прочее что воспитатель мог прибрать из словаря мнимых и настоящих достоинств жениха. Между тем, на случай нечаянного отражения он не замедлил присовокупить, что для ускорения ее благополучия и его собственного спокойствия согласие с его стороны дано, и что она омрачит последние дни его жизни, сведет его безвременно во гроб, если откажется от счастья, которое так решительно ее преследовало. Девица рабы, никогда не помышлявшая о важности такого предложения, сначала испугалась. Потом, сама не понимая себя, стала равнодушнее слушать повторенные вызовы своего благодетеля, который в исполнении планов своих любил в точности поступать согласно с текстом священного писания «Толците и отверзится. Наконец, твердая душа ее взяла вверх над боязнью неприятного союза, ей так настоятельно предлагаемого. Она повиновалась. Сказав решительное «иду», она не чувствовала себе ни сильного трепета сердечного, ни страха будущего, ни сожаления о прошедшем и сама удивлялась своему спокойствию, только просила, внутренним советником побуждаемая отложить союз этот на два месяца. Роковой срок должен был кончиться в последних числах августа. В продолжение этого времени Вульф, жених ее, остался для нее тем же цейгмейстером Вульфом, ею уважаемым, как друг ее отца и благодетеля, любимым, как брат, не более. По-прежнему Пастор беспрестанно с ним ссорился и беспрестанно мирился, по-прежнему обосилок его раздражительного характера любил Глик точить свои мнения. Мы видели воспитателя, воспитанницу и жениха ее в дороге. Куда ж едут они? В Гельмет, к баронессе Зегевольд ко дню рождения ее дочери Луизы, с которую познакомил пастор свою Кете ради милостивого покровительства сироте на будущие времена, и с которую, между тем, вопреки неравенству состояний их, соединили ее узами дружбы нежные благородные чувства и особенное друг к другу влечение, разумом неопределяемое и часто непостигаемое. Пять лет уже, как рабы, в одно и то же время посещала Гельмит или с пастором, или в случае важных занятий, не позволявших ему отлучиться, одна, сопровождаемая доверенным служителем баронессы, а иногда женою гельмитского амтмана Шнурбауха, которую нарочно за нею присылали. Без милой Кеты для Луизы день ее рождения не был праздником. Не видать Луизы в этот день было для верной подруги ее тоже что потерять целый год, потому что надобно было провесть его в скуке до новой радостной эпохи. Сколько готовилось памятью сердца к этому дню таинственных узелков, развязываемых только в сладкие часы доверенности с единственным другом. Сколько нечаяностей, уяселений, игр изобретала к принятию своей бесценные гости и молодая хозяйка, ломавшую голову для них не менее пастора глика, когда он думал о способах просветить собственный народ. И все эти великие думы, все планы исчезали, как облако под ударом ветра, в чувстве удовольствия при первом взгляде друг на друга. Нередкая маринбургская жительница оставалась гостить по нескольку месяцев в Гельмете, и как скоро проходили эти месяцы, приезд и отъезд сливались в одну минуту, в первой забыта вся несносность разлуки, при втором радости свидания будто не существовало, слово «прости» их все поглощало. Можно судить, с каким нетерпением ехала девица рабы в Гельмет ныне, когда ей было столько нового рассказать и выслушать. Язык их был только для них понятен, ибо это был язык сердца. Ключа к нему не могло найти холодное властолюбие, располагавшее ими, не спросясь голоса природы. Цейгмейстеру сделано было маринбургским комендантом брантом важное поручение, которое он должен был лично передать генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху в Гумельсгофе, главной его квартире. А как мыза это была на дороге в Гельме, то он воспользовался случаем, чтобы сопутствовать приятелю своему и не вести пока было возможно. Фриц, наемный кучер баронессы, находившийся у ней в услужении более двух лет, из особенного уважения к пастору, всегда вызывался ехать за ним или его воспитанницей. Он вез их и нынешний раз, с той же готовностью быть им угодным. Чтобы, хотя несколько удовлетворительно отвечать на вопрос, сделанный нам в начале главы, скажем о Фрице что, несмотря на простоту его наружности и жеманство его движений, он был лукав, как дух, прильстивший нашу прабабушку в раю. Эту старую крысу трудно было обмануть, и кто бы это сделал, недолго бы прожил, как говорит пословица. Если нужно ему было отвесть внимание желавшего проникнуть в его тайну, то он искусным оборотом речи удалялся от предмета, который желал скрыть, останавливался и вертелся над другим предметом по виду для него чрезвычайно занимательным, глупел и путался в речах до того, что уже нельзя было добиться от него толку. В таких случаях он поступал как педагог, Пигалица, которая, желая отвлечь охотника от гнезда, где скрываются птенцы ее, кружится с жалобным криком над другим местом, как будто дает знать, что здесь таятся предметы ей драгоценные где нужно было фрицу самому выведать или получить что-либо для него занимательное, он также начинал издалека, и скрытыми, извилистыми путями вкрадывался в душу, так что кругом ее обшаривал. Обыкновенно казался он простым болтуном. Глава 5 Приготовление. А то, как молотком ударить вдруг с размаха, так боже сохрани, они умрут со страха. Когда же это всё улажу без труда, терпению приучать примуся их тогда, Хмельницкий. Сверсту перед долиной мертвецов, в виду Мцеенской дороги, на холмистом мыску, обведённом речкою Вайдау, стоял красивый господский домик с такими же красивыми службами и скотным двором. мы за это защищалась от полуденного солнца берёзовую рощей, примыкавшую к сосновому буру, наполненному столькими ужасами, о которых порассказал Фриц, от северных аквилонов высоким берегом речки. Цветники – Со вкусом и хорошо содержанные. Небольшой плодовитый сад, в котором каждое дерево росло бодро и сильно, будто в соревновании одно перед другим, как члены юного мужающего народа. Зеленые пажити, на которых ходили тучные коровы. Стоки, проведенные с высот, исправные водохранилища. Поля, обещающие богатую жатву, работники непраздные, чисто одетые и наделенные дарами здоровья, трудолюбия и свободы. Все показывало, что обладатель этого поместья любил жить порядочно и приятно. Казалось, что сюда перенесён был один из цветущих уголков Англии. Мыза это принадлежала господину Блументросту, известному в Лифляндии медику. В него веровали как в оракула. Практика соответствовала его славе. Деньги сыпались к нему в карман сами. Между тем он не был корыстолюбив к бедному и богатому спешил на помощь с одинаковым усердием. Блумент рост, много путешествовал, знал хорошо свет и людей, дорожил ученую славою и старался не только питать ее искусством своим, но и сделать ее известную в ученом мире разными важными по его части сочинениями и перепискою с университетами, считавшимися в тогдашнее время средоточиями наук. В Швейцарии познакомился он с Паткулем. Паткуль был несчастлив, угнетён, не имел отечества. Добрый Блументрост полюбил его, помогал ему советами, утешениями и деньгами, не оскорбляя его бедности и несчастья. С того времени связи их укреплялись более и более. Благоприятная перемена судьбы изгнанника, потом любимца Петра, не переменила ничего в их дружбе. мы Мыза Блументроста была под особенным покровительством генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, которому он успел искусством своим оказать важные услуги. И потому к воротам, ведущим в неё прибит был в раме опутанную проволочную решетку охранный лист за подписью и печатью генерала, запрещавшего в нем под строжайшую ответственностью шведским войскам малейшее оскорбление жителя Мызы и самодовольное от них требование чего-либо жители ее, кроме хозяина, узнаемых сейчас, взойдя во внутренность красивого дома. На балконе его, с которого видна была в кость высота с крестом, сидела в то время, как наши путешественники подъезжали к Данине Мертвецов прихорошенькая девушка лет 16. Томные глазки ее щурились, чтобы лучше видеть вдали. Казалось, она что-то Подстерегала. Одежда на ней была, какой не носят линфлянские женщины. Голову ее дважды обвела русая коса. Вместо ожерелья на черной ленте, перевязанной около шеи, висел золотой крест, падавший на грудь, которую открывала несколько в виде сердца белая косынка. Стан ее приятно означал корсет из шерстяной материи каштанового цвета, с узенькими оплечьями, стягивавший голубую ленту, переплетенную с одной стороны на другую, наподобие узлов. Весь корсет был также обложен голубою лентой. Такого же цвета два банта висели у конца его с середины самой талии. Широкие, тонкого полотна рукава доходили немного ниже локтя, где они собирались в густые манжеты. Короткая юбочка синего цвета с пунцовыми полосами, поверх нее белый передник, выходивший из-под корсета, голубые чулки, башмаки с остальными пряжками, блиставшими от солнца. В руках ее соломенная шляпка с разноцветными лентами и букетом цветов. Все обличало в ней жительницу южного края Европы. Долго смотрела она в ту сторону, где крест одиноко возвышался над долиной. Наконец задумалась и склонила голову на грудь. В таком состоянии оставалась она несколько минут. Неподалеку от балкона, под навесом цветущих лип и рябины, сидели на длинной скамейке трое мужчин. Все они разных лет, в различных одеждах, и, казалось, хотя они все изъяснялись по-немецки, ни одного отечества дети. В средине сидявший был старец. На открытой голове его небольшой ряд серебряных волос от времени сбереженных образовал вину. Белая, как лебяжий пух, борода падала на грудь. Лицо его дышало благостыней, По-видимому, он был слеп. Широкая пепельного цвета одежды его, похожая на ипанчу, с длинным перекинутым назад капюшоном, была опоясана ремнем. На груди имел он маленькое хрустальное распятие, в котором солнышко, прокрадываясь сквозь листья дерев, по временам играло. Обувь его походила на сандалии. Двумя иссохшими руками держался он за ручку ветхой скрипки, преклоня голову к ее краю, а другой конец ее опирая на колено. По правую сторону сидел крестьянин, похожий на немецкого мызника, лет пятидесяти или без малого. Он был без верхнего платья, в длинном камзоле из тонкого красного сукна, с рядом блестящих пуговиц, в синих коротких исподних платьях, пестрых чулках и башмаках с остальными пряжками. Русые, с проседью волосы его, подбирались салба назад и сдерживались роговым гребнем. Лицо его было пуговым полно и румяна как осень. Движение и разговор его свободны, он был скучный. Левую сторону скамейки занимал высокого роста мужчина, крепко и стройно сложенный. Если б надо было отгадывать его лета, то по приятным тонким чертам его лица, по огню его карих глаз, нельзя было бы ему дать более 30 лет. Но проведенные по возвышенному челу его глубокие следы размышления, работы сильных страстей или угнетения гневной судьбы, предупредивши время, накидывали в счете лет его еще несколько. С открытой головы его бежали обильно на плечи кудри, черные, как вороново крыло. Борода у него была обрита. Верхняя одежда его из грубого синего сукна походила на венгерскую куртку. Камзол и исподнее платье такого же цвета были немецкого покроя. Гибкий стан опоясывался черным кожаным ремнем с медной пряжкой. Ноги до самых башмаков обрисовывались узкими шведскими штеблетами, он был весь тревога, то погружался в глубокую задумчивость, то вдруг встрепенувшись, как будто поражен был ожидаемым вестовым звуком, прислушивался с жадным вниманием, то вставал, прохаживался по цветнику быстрыми шагами, посматривал на девушку, сидевшую на балконе, и опять садился. Казалось, от нее должен был он услышать роковое для него слово. Однако ж, наверное, можно было догадаться, что это не было слово любви. В глазах его выливалось нетерпение души, беспокойной, грустной, который предмет был далек, а не изъяснение нежного чувства предмету видимому. С левой стороны скамейки, Приставлены были к ней складной стул и какой-то продолговатый неглубокий ящик с приделанными к нему ремнями, вероятно, служившими для поднятия и носки его. Напротив лавки лежал, развалившись на траве, огромный детина, вершков 16 вышины, плечистый, сутуловатый. Это была олицетворенная доброта. Русые волосы его, небрежно распущенные по плечам, серый кафтан из ватмана, грубого латышского изделия под сукно, хотя и тоньше обыкновенного, башмаки без подошв и желтой кожи, стянутые, а не сшитые, обличали в нем природного лифлянского домочадца или человека, его представлявшего. Он ничего не говорил но объяснялся движениями рук так хорошо, что его всякий мог понимать. «Что с тобой сделалось, Баптист?» — сказал слепец, обращаясь к сидевшему по правую руку его. «А что такое?» — отвечал сухо вопрошаемый. «Как что? Ты нынче не разговорчив как дух долины или наш немой? Эх, Конрад, ты не ведаешь моего горя!» Целые пять кругов сыру не удались, хоть брось их, а все по милости моей роски С некоторого времени Богу известно, что с нею делается, за что не примется, валится все из рук. А кажется, ты знаешь, швейцарцы не любят хвастаться, мать ее считалась во всей округе лазанской первой молошницей. Да и в девчонке виден был прок. Ныне же говоришь ей, не слышит, толкуешь, не понимает, сама, говорит, путается. Бывало резвится, да прыгает, как вольная козочка наших гор. Теперь быть бы ей одной, да задумываться, как пастор над сочинением проповеди. Не больна ли она чем? «Чедолюбивая природа открыла мне некоторые таинства свои на пользу моих ближних, и я постарался бы исцелить ее. Ох! Кабы так, не помешков, приступил бы я к тебе с просьбой помочь моему детищу, которая после смерти матери своей и в разлуке с родиной заменяла мне их. Я знаю, как ты доточен на эти дела. Давно ли ты избавил меня от смерти?» Порезав себе косую ногу, я обливался кровью, сам господин Блументрост не мог остановить ее. Тебя подвели ко мне, ты обмакнул безымянный палец правой руки в кровь мою текущую ручьем, написал ею на лбу моем какие-то слова «Совершишася». Да, и кровь остановилась. Помню, как добрый господин всплеснул руками, ахал, пожимал плечами, обнимал тебя и обещал тебе груда золота за открытие твоей тайны. Я не согласился тогда, но скоро, скоро придет время сдать ее и многие другие нашему общему благодетелю. Не хочу, чтобы они умерли со мною. «Да, мы говорили о бедной Розе. Спрашивал ли ты ее хорошенько, что у нее болит? Не тоскует ли она по родине?» Спрашивал. И только слышал так, батюшка, «Ничего-с, батюшка, нет-с, батюшка!» Странно. Тут слепец вздохнул глубоко. «Вот мы ее поставили караульщицей на балконе». А она, когда б ты видел, сидит, повеся голову на грудь, как убитая птичка. но ну, право, я распрощаюсь скоро с добрым господином Блументростом. Возьму котомку за плеча и утащу Роску в свою Ветлинскую долину, в Божью землю, где нет ни войны, ни печали, ни угнетения. Может быть, она и расцветет опять на свободных горах ее под солнцем полудня. Слепец еще раз вздохнул и примолвил, настраивая свою скрипку «Сделаем последний опыт!». Сладив строй бедного инструмента своего, он заиграл швейцарскую песню. Первые звуки ее заставили баптиста затрепетать. Он вскочил со скамейки, потом зарыдал, и, наконец, не в силах, будучи выдержать тоски, стеснявший его грудь, вырвал скрипку из рук слепого музыканта. Роза, казалась и не слыхала песни Родины. «Что? Роза?» — спросил слепец. «Роза!» — вскричал всхлипывая швейцарец, смотря на нее. «Она не дочь моя». Немой утирал себе глаза рукавом. Он плакал от того, что другие плакали. Слепец ничего не говорил, поникнув грустно головою. В это время младший товарищ, прежде сидевший с ними на одной скамейке и теперь прохаживавшийся по цветнику, взглянул на балкон, И, увидя, что Роза, вместо того, чтобы исполнять должность караульщицы, сидела в горестной задумчивости, из которой не могли, как он слышал, исторгнуть ее родные звуки, подошел к балкону и произнес потихоньку одно слово «фишерлинг», так, чтобы оно только до нее дошло. Девушка от этого магического слова встрепенулась, осмотрелась вокруг себя, покраснела, Увидев под балконом свидетеля ее душевной слабости, взглянула на возвышение креста и с испугом закричала «Знамя!» и бросилась бежать во внутренность дома. Явившись в цветнике, она остановилась перед собеседниками, как преступница. Отец сурово посмотрел на нее. Убийственный взор его говорил «Ты не швейцарка!» Видно было, что Роза собиралась плакать. Но черноволосый мужчина быстро и крепко схватил ее за руку и увлек за собою. У тына со стороны рощи была калитка. Могучую рукой распахнул он калитку и, втолкнув в нее девушку, сказал ей, «Узнай все вернее и скорее. Если ты уж этого хорошенько не выполнишь, что скажет, что подумает о тебе господин?» Фишерлинг. Глаза его в это время блистали, как огонь зарницы в удушливой атмосфере. Слова его казались бедной Розе громом, ужасным, хотя еще и издали гремящим. Исполнение их было для нее смертным ударом. Она скрылась, и черноволосый стал на страже, как изваянный гений, прикованный к гробнице. Пока все это происходило на мызе господина Блументроста, Фриц сообразно местоположению, стратегически расположил свои действия. Надо сказать, прежде объяснение их, что место, где расположилось наше странствующее общество, было довольно далеко, от края рощи, примыкавшей с одной стороны к ущелью приведения и простиравшейся назад на неопределенное расстояние. Ибо чем долей взор в ней углублялся, тем более учащали для него преграду деревья и сети их зелени. Мимо лагеря наших путешественников проходила сквозь рощу тропа мало пробитая, которая вела, по-видимому, из Адзеля и спускалась с холма на Мариенбургскую дорогу. Мы видели, что карета стала в долине там, где речка и подножие холма сходились углом. Лошадей привязал кучер к деревьям в недалеком расстоянии. И задал им овса, которым запаса на дорогу. Потом перескочил по камням через речку, Пробрался сквозь рощу, В которой, сказали, мы По косогору дорога в Мэнсен, Прополз по обнаженной высоте за крестом И у мрачной ограды соснового леса К стороне Мариенбурга, Вскарабкавшись на дерево, Которого вершина была обожжена молнией, Привязал к нему красный лоскут, Неприметный с холма, где были наши путешественники, но видный в кость на мысе. Волнующееся знамя было оставлено в этом положении на несколько минут. Сняв его, Фриц опустился проворно на землю, пробрался тем же путем назад, подошел к лошади нашего цейгмейстера, расстегнул небольшой чемодан, висевший у седла, пошарил везде и вынул куверт. Он был запечатан, но сургуч печати был так худ, что удобно ломался. Не думав много, кучер изломал печать, положил крошки сургуча в камзол, застегнул по-прежнему чемодан и, держа крепко в руках сокровище свое, нырнул в страшное ущелье. Здесь, следя глазами известные ему приметы, он пролезал ужом сквозь кусты, перескакивал через пни, как лань, и, задыхаясь, очутился наконец у огромного бурю разорванного дерева, далеко уронившего косматый верх свой от дупловатого корня. Там, где треснуло оно, выставились два острые клыка, Повыше коих светились два отверстия наподобие глаз. Кругом возвышались столетние вязы, дружно размахнув на жилистых ветвях своих широкотенные щиты. Они заслоняли от этого места солнечный свет. Настоящее царство мрака и ужаса. Между деревьями и дуплом кое-где торчали памятники великого земного переворота, огромные красноватые, будто кровью обрызганные камни, до половины вросшие в мох и представлявшие разные уродливые образы. Ни одна пташка не смела здесь показаться, не только оживить эту пустыню своими песнями. Только изредка шелест листьев, тревожимых ветром и пресмыкающихся животных, казался шепотом злодейского заговора. Лишь по временам шуркал перелет филина, и крик его или скрип сухих деревьев, как стоны умирающего под ножом разбойника, жалобно раздавались. Окрестные жители разглашали об этом месте много дивных ужасов, которых и сотую долю не рассказал фриц нашим путешественникам. Он осторожно постучался палочкой в дупло раз, потом два, наконец три раза. «И — И-и-и! произнес из дупла тоненький голосок. — отвечал конюх. Я, продолжал прежний голосок, муромец, сказал отрывисто второй. Вслед за этим словом выскочила из дупла швейцарка. Глаза ее блестели в сумраке, как ночью два светляка на распускающейся розе. Порядочная вас дожидалась, господин Трейман, сказала девушка испорченным немецким языком. Не могу же я бегать, как ты, швейцарская козочка, мне уж под 60 Росхин. Да скажи мне, здесь ли наш молодой старшина? Вы говорите о господине Фишерлинге, отвечала она, смутившись, и лицо ее вспыхнуло. Потом, оправившись немного, она продолжала, он был вчера здесь, ждал вас с нетерпением и уехал вчера же. «Мне некогда с вами разговаривать. Угрюмый швед приказал узнать о новостях. Кажется, он готов был перешвырнуть меня к вам, как мячик, а теперь того и гляди, что прибьет меня, если я не скоро явлюсь к его милости. Передай ему эти бумаги и скажи, чтобы он списал их поскорее». И прислал с тобой уже немедля, И пришел с товарищем на Адзельскую тропу. Мимоходом шепни ему ж, Что звезда вечерняя, невеста, Дорожный столб, «Жених, пускай делают они из этого, что хотят. Отца попроси, чтобы он стал в шагах в пятидесяти отсюда с заряженным ружьем. Не забыть мне чего. Ах, да, да, приведи с собою немого. Ну, теперь все». Девушка ничего не отвечала, кивнула ему дружески и юркнула в густоту леса. Фриц дожидался ее небессердечного волнения и, между тем, говорил сам с собою таким образом, «Ну, если вздумается проклятому пушкарю сойти в долину кадру своему и осмотреть чемодан, пропал я тогда, вульф прихлопнет меня на месте, как комара, и не даст сразу пискнуть. По крайней мере, в последний раз дохну, служа моему господину, как приказывал мне ему служить умирающий отец его. Не своему брату, знатному дворянину, поручал он сына со смертного одра своего, нет. Он поручил его слуге, дядьке, зная, что никто более меня любить его не может, что 10 ножей противосердца этого служителя не вынудят у него измены. Фритц казался тронутым, глаза его были влажны. «Некстати, разнежился ты, старик, — промолвил он, утирая глаза рукавом, — кремень должен высекать огонь, а не воду. Господин мой трудится для блага своей родины, а я для него. Бог нам помощник. Ах, как бы творец милосердный выбросил из сердца его одно злое семя! Пускай проказничает он со шведами, как хочет. Здесь доброе намерение устроить судьбу его братьев-лифлянцев, как он говорит, верю ему, и готов с удовольствием положить за него жизнь в этих проказах. Но в делах любовных боюсь сердца его мягкого, как воск, и так же, как он изменчивого, боюсь, чтобы он... «Не скушал бедной овечки, что будет тогда с несчастным отцом, что будет со мною?» С этими словами фрица одолела вещая грусть. Но вскоре, приняв бодрый вид, он положил крестообразно руки на повалившееся дерево, припал ухом к опню и сделался весь слух и внимание. Минут через пятнадцать вынырнула опять из дупла, Пригоженькая посланница, щеки ее горели, грудь сильно волновалась, стоя возле нее можно было считать биение ее сердца, за нею с трудом выпал с немой, пыхтя как мех. Он обнял дружески фрица и погрозился пальцем на розу. «Как устала милое дитя!» — сказал конюх, проведя одной рукой по лбу швейцарки, а другую принимая у нее куверт. Скоро ли я пришла, спросила она. Ты не шла, а верно, летела, как птичка. Что, швед, писал, чертил что-то с ваших бумаг и потащил товарища, куда вы назначили. Бедный он, наверное, старинушку понесет, как пастух хворую овечку, а то куда слепому, и зрячему за ним не поспеть. Где твой отец? Стоит на карауле. О, да я его вижу сквозь сучья. Он кивает мне головой, добрый старик. Здорово, здорово. Ступай же к нему, Росхин, и скажи, чтобы он, как скоро увидит красный значок немого на высоте креста, тотчас выстрелил бы из ружья по воздуху и воротился домой. Прощай, милые дитя. Бог и ангелы его с тобою. Да избавят они тебя от злого искушения. Но ты побледнела, Роза. «Не дурно ли тебе от в жару?» «Ничего, так, ничего пройдет», — сказала она, щипля рукою передник свой. Фриц глубоко вздохнул и примолвил, качая головой, «Хорошо, б, если прошло, прощай». Он поцеловал девушку в лоб, махнул рукою дюжему латушу и погрузился с ним в чащу леса. По приметам, которые не мой еще лучше знал фрица, потому что ни разу не останавливался, служа уже ему вожатым, они пришли к лошадям. Здесь конюх поднял глаза к небу, чтобы благодарить его за что-то, расстегнул вьюг, положил конверт с крошками, рассыпавшейся печати на прежнее место, и опять, застегнув вьюг, повернул его вместе с седлом на бок лошади. Потом вынул из чушки пистолет, разрядил его бывшим у него инструментом, положил его по-прежнему, высек огонь из огнива, которое имел с собою, прожег и разодрал низ чушки. Все это было делом минут пяти, не более. Лошади были напоены, из них Вульфова вручена немому с особенными строжайшими наставлениями. Сметливый немой кивал только и вдруг, приняв важный вид, черкнул себя пальцем по шее, как будто желая дать знать, что он отвечает за исполнение головою. По расположении таким образом плана, давно продуманного, конюх спешил отнести дорожные припасы к путешественникам нашим. Глава 6 Повесть слепца. Гони природу в дверь, она влетит в окно. Карамзин. Солнце едва сдвинулось с полуденной точки, палящий зной, ослабевая, неприметно был еще нестерпим. Намёт, под которым отдыхал пастор, не раскрывался. Девица рабы рассказывала Вульфу, каким образом после двадцатилетних странствий и бед наградилась верная и нелицемерная любовь светлейшей Аргениды. И вдруг, остановившись, Начала прислушиваться. «Что вы, сестрица?» — спросил цейкмейстер. «Голоса человечески отвечала она, — «с адзальской стороны». «Милости просим, откуда некому быть, кроме приятелей?» «Впрочем, я ничего не слышу. Не обманул ли вас ветерок?» «Правда, теперь и до моего уха что-то коснулось». В самом деле сначала невнятно долетал до слуха смешанный говор, как ропот ветерка в листьях. Потом стал яснее и громче, и, наконец, показались по тропе из Адзеля два человека, медленно по ней шедших. Наружность их возбудила внимание девицы рабы. Это были слепец и черноволосый. Последний держал в правой руке круглую шляпу, Между тем, как другая рука служила спутнику вожатаем и опорой. Он с видимым терпением укорачивал шаги свои, соразмеряя их с ходом старца. Ящик и складной стул были прикреплены на спине его широкими ремнями, которые крестом перехватывали грудь и застекивались напереди двумя медными пряжками. Сверху стула висела еще небольшая котомка. Поравнявшись с девицею рабы и Вульфом, он приветливо им поклонился. Воспитанница пастора попросила жениха своего пригласить странников закусить с ними, чтобы не упустить случая, как она говорила, сделать удовольствие ее воспитателю. Вместо ответа цейкмейстер спешил перехватить путникам дорогу. «Добрые люди», — произнес он, обратившись к ним, — Вам жарко теперь идти. Не хотите ли отдохнуть с нами и разделить нашу походную трапезу? Благодарю вас, господин офицер, за себя и моего товарища, отвечал младший путник. Мы поднялись недавно и хотели только пробраться через рощу, чтобы на конце ее присесть. С удовольствием принимаем радушное предложение ваше и прекрасной госпожи, который как я заметил, вы посланник. «Товарищ», — продолжал он снежной заботливостью, обратившись к слепцу, — «мы пойдем теперь без дороги. Берегись, оступиться». Слепец, крепко прижавшись к руке своего проводника, побрел еще медленнее. Нетерпеливая девушка спешила к ним навстречу, подхватила старика за руку с другой стороны и провела его к месту своего отдыха, приговаривая между тем, суда, сюда, дедушка, на эти подушки, тебе здесь будет покойнее». Голос... «Точно знакомый», — сказал встревоженный слепец, прислушиваясь к речам девицы-рабы, как будто стараясь припомнить, где он его слышал. «Голос ангела! Куда бы ни пошел я за ним, сяду и буду делать что тебе угодно, Господь да пошлет тебе свое благословение и да возвеличит рот твой, как возвеличил рот Сарры и Ревекки». Товарищ его осторожно снял ношу свою, приставил ее к дереву, молча поклонился еще раз Вульфу и не вести его. Все общество расположилось по удобности или по вкусу, кто на подушках из кареты, кто на мураве. Слепец, сидя на двух подушках, возвышался над всеми целую головою. Казалось, старость председала в совете красоты и мужества. «Откуда вы, добрые люди?» — спросила рабы «Мы не знаем, откуда и куда идем, — отвечал слепец, — а придем, куда всем, царю и селянину, бедному и богатому, назначена общая гостиница. Мы просто странники, — подхватил черноволосый, — идем из Адзеля в Мэнцен, оттуда проберемся, куда глаза взглянут, и сердце позовет. «Чем же вы живете?» — спросила опять девица Рабы. «Искусством нашим!» — отвечал черноволосый. «Я играю на гуслях, товарищ мой на скрипке, и поем». Попав на эту бедную землю, продолжал слепец, «Все мы живем для того, чтобы дожить, но выполнить этого не можем, не нося тяготы один другого. Он помогает слепцу ходить». Мы друг друга утешаем беседою и дружбой. Оба по возможности нашей доставляем другим удовольствие и за это награждены. Такова в мире в разных видах круговая порука. «О, да ты мудрец, как я вижу, — возразил цейгмейстер. — Много чести, господин». Бродя по белому свету, видев много людей, изучая природу, можно кое-чему научиться. Впрочем, в Великой книге того, кто един премудр, мы читаем еще по указке. — Ваша Родина? — спросила девушка. — Обоим нам Родина Швеция, — отвечал слепец. Капитан пожал руку старика так, что он поморщился и воскликнул «Камарады, соотечественники, ни одного ли поля ягоды? Я из Торнео, а товарищ мой из Выборга. Мое же гнездо судьба свела почти на перепутье этих мест, именно в Абове». Я центр, как вы видите, а вы фланги мои. Отныне должны поступить ко мне в команду. И потому, о, прошу заранее уволить нас от этой чести. Один дряхлый будет отставать, другой, может быть, погорячиться и вперед уйдет, и ваша линия расстроится. Доннер Веттер. Он рассуждает, как старый капитан. Ваше имя и прозвание. Мы... Люди простые, и потому нас просто зовут Меня Конрадом из Торнео, Его Вальдемаром из Выборга. Думаю, что этими именами потребуют нас В день последнего суда. Разве там прибавят к ним по делам нашим Новые прозвания? Не в лесу же вы выросли, как дождевики? Верно, были у вас мать и отец? Кто твои, Молодец! «Я родителей моих не знал», — отвечал Вальдемар. «Впрочем, повесть, сиротства бедности и нужд не может быть занимательна ни для воина, который все это почитает вздором, ни для прекрасной госпожи, начинающей только жить. Но ты много странствовал, много... Видел, продолжал вопрошать Цейгмейстер таким тоном, каким член комиссии военного суда отбирает по пунктам отзывы от своих подсудимых. Я и теперь под чужим небом. Видел людей, которые везде одинаковы, возразил младший музыкант. Неплодовитый на ответы и примерно несклонный к конкретности. Голос его в этом возражении отзывался какой-то раздражительностью характера, не согласную с наружностью смиренного странника. Ответ короток и убедителен, как приклад часового, поставленного у поста, куда одни избранные с паролем имеют право входить. Дозволь, по крайней мере, спросить тебя, комрад, давно ли ты оставил Швецию, Лет, если не ошибаюсь, десяток. Столько, сколько греки осаждали трою. Вероятно, сильное время, походы, удары неприятельские стерлись с орудия шведского надпись, где оно вылито и прочее, и прочее. Но я разумею, что время, странствие, несчастья твои, Вальдемар, могли истребить отечество из памяти и сердца. Ты... «Молчишь?» «Да, Отечество!» До сих пор Вальдемар сидел, несколько согнувшись, опустив голову на грудь. Пасмурное лицо его выражало глубокую задумчивость, из которой выводил его только сильный голос вопрошателя, способный, кажется, разбудить и мертвых ото сна. Иногда улыбка бродила по бледным устам его, Однако ж видно было, что приличие выдавливало ее из них без согласия сердечного или лукавство приправляло ее насмешкую своею. При повторенном слове отечества вся сила души его вылилась наружу, как будто в этом роковом слове заключалась единственная власть, могущая приводить ее в движение. Он затрепетал. Глаза его засверкали, как мрачная туча, образдившую её молнию. Лицо его доселе помертвевшее оживилось, пробежавшим по нём румянцем, стан его распрямился, изгладились следы бедствий с лица его и заменились печатью возвышенных чувств, отечества. Помню ли я его? «Люблю его?» – произнес странник, и, несмотря что голос его дрожал, он казался грозным вызовом тому, кто осмелился бы оскорбить его сомнением в любви к родине. Но вдруг, будто испугавшись, что высказал слишком много, он погрузился опять в то мрачное состояние, из которого магическое слово вывело его. Труба военная, не красноречивее твоего голоса, протрубила бы атаку перед рядами неплиятельскими, воскликнул цейгмейстер и потрепал дружески Вальдемара по плечу. Этому коню не нужно давать шпор. Видно, какой он порода, ни слова более, я тебя понимаю. Но добрых сынов Отечества, кроме любви к нему, должно воспламенять другое, столь же святое чувство любовь и преданность к государю. Правда, ты оставил благословенное Северное Царство, когда молодой государь твой не вступал еще на престол, и ты, вероятно, в странствиях своих не успел узнать и полюбить его. Это правда. Меня не было тогда в... «В Швеции», — отвечал младший странник, несколько смутившись и потупив глаза, которыми боялся, может быть, встретиться со взорами его собеседников, чтобы они не прочли в них исповеди его помышлений. Потом, оправившись несколько, он продолжал довольно твердо «люблю государя своего, как могу». Чего хотеть возвышенного и постоянного от странника? Впрочем, вы не исповедник, я перед вами не кающийся грешник и не обязан давать вам отчета в делах своих, еще менее в своих чувствах. Придет, может быть, время, вы узнаете меня короче. Я не имею права атаковать приятельскую фортецию, где заперлась твоя тайна, — сосмешкую произнес Вульф и начал ломать голову насчет таинственного странника всякий человек есть загадка возразил слепец доброя госпожа мне послышалось вы о чем-то спрашивали меня мы люди старые тугоньки на ухо нет дедушка отвечала катерина рабы Бывшая доселе внимательная слушательницей разговора, которым жених ее завладел, и теперь обрадованная, что ей давали случай быть участницей в беседе. Я не спрашивала. Хотела бы спросить, правда ли, что на родине твоей среди лета солнце не садится, а среди зимы не бывает дня? Правда. Там горнила божиих чудес. Край этот очень-очень далеко отсюда. Как же ты, слепой, сюда зашел? Перст провидения указал мне друга, И он довел меня сюда. Юность любопытна, Вижу, от нее нескоро отделаешься простыми ответами. «Да, нескоро, дедушка», — Примолвила собеседница с лукавой откровенностью, «Вам хочется, добрая госпожа, узнать, — повесть моей жизни не всякому ее рассказываю но не знаю почему я полюбил вас так скоро от вас не утаю ее расскажи пожалуйста расскажи мой хороший мой добренький старинушка слушайте же я родился там как вы сказали, где среди лета солнце, не отдыхая, совершает путь свой, где несколько зимних дней круглая ночь, как для слепца все дни жизни его. Отец мой, бедный ремесленник, жил в деревушке Блисторнео. Он выделывал кожи диких зверей. Матери я никогда не видал. Я был у него один, как перст. Природа странно создала меня. В те лета, когда другие рвут, играючи цветы, на лугу жизни, я бегал детских игр, я уж задумывался и, и непонятным чувством, искал чего-то, сам не зная чего. Вот руку! Дома мне было тесно, мне было душно. В прогулках своих я не любил ходить по спокойным пробитым дорогам, нет, я старался быть там, где следа человеческого не видно, кроме моего, куда можно было пройти с опасением упасть и погибнуть, или с радостной надеждой быть там первым. Как векша вскарабкивался я нередко на один любимый утёс мой, выдававшийся в море. И по целым часам сиживал я на скале. С нее взорами скользил я по необозримой равнине вод, Спокойных и гладких, словно стекло, То любовался, как волны, сначала едва приметные, Ребили, вздымались чешуей Или перекатывались, подобно нити жемчужного ожерелья, Как они встревоженные кипели от ярости, Потом в виде стаи морских чудовищ гнались Друг за другом, отрисая белые космы свои, и, наконец, прошли выше и выше наподобие великанов, стремились ко мне со стоном и ревом, ширялись в блестящих ризах своих. Казалось, хотели они обхватить меня своими объятиями, которых холод я уже ощущал, и, ударяясь об утес, ропотно исчезали. От домашней трапезы убегал я смотреть на радужную игру северного сияния, Когда другие спали крепким сном, в полуночные часы спешил я украдкой, с трепетом сердечным, как на условленное свидание любви, проводить утомленное солнце в раковинный дворец его на дно моря и опять в то же мгновение встретить его, освеженная волнами в новой красе, начинающая путь свой среди розовых облаков утра. Сколько раз в тиши осеннего вечера один под открытым небом, усеянным звездными очами, освещенным великолепным ночником мира, терялся я умом и сердцем в неизмерности этой пустыни, исполненной величия и благости Творца. В эти дивные таинственные мгновения никто не мешал мне беседовать с моим Богом, Я забывал тогда дом, деревню, отца, все, что только знавал от рождения. Мне казалось, я был один на свете. Я сбросил с себя в прах земную оболочку. Мне было так легко и так сладостно. Изъяснить это никто не может. Чувствовать же можно только в одни одиночества, когда демон страстей не разочаровал еще нашей жизни. Со слезами на глазах засыпал я там, где заставали меня эти часы блаженства неземного. На другой день встревоженный отец, следя полуночника по мхам и кустарникам, находил меня спящим под открытым небом. Хищные звери могли бы съесть меня. За мои побеги я был строго наказываем. И по делом примолвил Вульф, лучше было помогать отцу работаю. И молиться дома, чем шататься, как сумасбродный, Куда глаза глядят без цели и пользы. Ты, верно, скоро исправился? Вы не отгадали, господин? Я никогда не исправлялся, как лоза тростниковая, Которую можно гнуть, втоптать в землю И исторгнуть с корнем, а не переломить». Отец мой думал, по-вашему, также рассуждали соседи наши, говоря, прежде нежели на этом малом пуков 10 розок не переломаешь, из него ничего доброго не выйдет. Они не знали, и вы, господин, не знаете, как трудно побеждать сильные врожденные склонности. Вам неизвестна эта жажда удовлетворять им. Это грусть, рождающаяся от препятствий. — Запрещаемое сделалось для меня еще привлекательнее, так бывает обыкновенно. Через несколько времени все, что я видел великого, ужасного, прекрасного в мире, все, что теснилось в грудь мою, я хотел высказать, но высказать непростым разговорным языком.